явилось поражение дыхательных путей. Настойчивые приступы удушья делают невозможным для него пребывание в Англии зимой. Так в 1903 году он впервые попадает в Египет с его более мягким климатом, и здесь на раскопки, которые вели различные археологические экспедиции, Новетый независимый человек, не имевший до этого определённой цели в жизни, он увидел в этой деятельности поистине великолепную возможность сочетать непокинувшую его страсть к спорту с серьёзными занятиями искусством. Он сыное за всегда тай местных антикварных лавок и быстро обретает навык отличить Дешевые подделки от подлинных произведений древнего искусства. Среди его приобретений тех лет есть настоящие редкости. Весной 1988 года наследники обнаружат в их потаенной комнате родового замка и решат, что нашли незаконно вывезенные из Египта сокровища гробницы Тутанхамона. В 1906 году он приступает к самостоятельным раскопкам, на той же зиме приходит к выводу, что его знания совершенно недостаточны. Профессор Гастон Мастеро, глава египетской службы древностей, рекомендует ему Говарда Картера, сына корабеника Говард Картер. родился 9 мая 1874 года в Восточной Англии в городке Софен графство Норфолк на главной площади которого стоит памятник человеку нашедшему сокровище его история одна из известнейших английских народных сказок Но соу-фэмцы уверяют, что все в ней правда, от слова до слова. Джон Чемпен, уличный торговец-корабейник, жил в соу-фэме в 16 веке в эпоху Тюдоров. Однажды ему приснился сон, что если он немежко отправится в Лондон, то разбогатеет. Проснувшись, он так и сделал, невзирая на подтрунивание соседей на лондонском мосту Джон встретил человека, который поведал ему, что видел сон, будто бы в каком-то сафане, о котором он и слыхав не слыхивал, в саду тамошнего корабеника под деревом зарыт клад. Джон поспешил домой и действительно нашёл клад. Обогатив он первым делом пожертвовал деньги на украшение церкви своего прихода. Над дом из явы и витражей, по утверждению местных жителей, запечатлён он сам. Его изображение с заступом и заплечной сумкой с товаром украсило рыночную площадь и герб городка. Не оно ли побудило будущего открывателя Тутанхамоновых гробницы заняться поиском древних сокровищ. Аристократическими предками, в отличие от Гербертов Картеров, от Картер по-английски дережник, охвастаться не могли, за то разнообразными талантами не была обижена и их семья. Говард Картер 1874-1939. Был младшим из девяти детей семьи Ланджана Картера, довольно известного в своё время художника-анималиста. Искусство, процветавшее в викторианскую эпоху, когда сотни людей стремились увековечить своих домашних питомцев, замечает Котрелл. От отца он унаследовал талант художника, предачу к дарованиям научным и литературным, ярко проявившимся в всех его книгах, особенно переведённые на многие языки